12. Гуцер. 69 градусов, 37 минут, 42 секунды северной широты, 98 градусов, 41 минута западной долготы. Кинг Вильям. 24 мая по 3 июня 1847 год. Отряд лейтенанта Гора прибыл к каменной пирамиде сэра Джеймса Соросса на берегу Кинг-Виллима поздно вечером 28 мая. После пятидневного тяжёлого похода по замёрзшему морю. Хорошая новость. Обнаруженная лишь на самом подходе к острову, заключалась в том, что неподалёку от берега на льду разливались широкие озерца пресной, пригодной для питья воды. Плохая новость заключалась в том, что образовались они преимущественно в результате слабого таяния почти сплошной цепи айсбергов высотой до сотни футтов и более, вынесенных течением на отмели и берег и теперь стоявших подобием белой зубчатой крепостной стены, тянувшиеся в одну и другую сторону. Насколько хватало глаз. Другая плохая новость заключалась в том, что людям потребовался почти целый день, чтобы преодолеть эту преграду. Причём пришлось оставить часть меховых одеял, топлива и провианта на морском льду, чтобы облегчить сани. Вдобавок к упомянутым неприятностям, несколько банок консервированных супов и свинины, открытых на привале на льду, оказались испорчены. И их пришлось выбросить, вследствие чего на обратный путь у них оставалось провианта меньше, чем на 5 дней. Если исходить из предположения, что все остальные банки не испорчены, И в довершение ко всем прочим плохим новостям выяснилось, что даже здесь, у самой суши, толщина льда по-прежнему составляет 7 футов. Самая плохая новость, по крайней мере, для Гуцзора, заключалась в том, что полуостров (в скобках или остров, как они узнали впоследствии) Кинг-Вильям стал для него самым жестоким разочарованием в жизни. Расположенные севернее острова Девон и Бичи были открыты всем ветрам. Неблагоприятны для обитания животных даже в лучшее время года и лишены растительности, если не считать лишайников и низкорослых кустарников, но они представлялись истинным райским садом в сравнении с Кинг Уильямом. Бича мог похвастаться своими пустошами, впечатляющими скалами и подобием от логова каменного берега. Ничего подобного на Кинг Уильяме не было». Спустя полчаса после перехода через гряду айсбергов Гудсер всё ещё не понимал, находится он на суше или нет. Он приготовился отметить столь важное событие вместе со остальными, ибо впервые за год с лишним они должны были ступить ногой на землю, но морской лёд за айсбергами сменился на громождениями припайного, и определить, где кончается припай и начинается берег, представлялось невозможным. Повсюду вокруг был лёд, снег, И снова лёд, и снова снег. Наконец-то не достигли открытого всем ветрам, свободного от снега участка берега. И гуцыр, и несколько матросов упали на гальку на четвереньки, словно вознося благодарение небу. Но даже здесь, округлы, насквозь промёрзшие камешки казались твёрже булыжника лондонских мостовых, и в 10 раз холоднее. И холод этот проникал сквозь штаны и шерстяные подштальники, прикрывавшие колени. в самой кости, и проникал сквозь толстые рукавицы в ладони и пальцы, словно безмолвное приглашение в скованные льдом круги ада далеко внизу. Еще четыре часа у них ушло на поиски пирамиды Росса. А раньше лейтенант Горд сказал всем, что груду камней высотой предположительно шесть футов на Виктори Пойнт или поблизости от него будет легко найти. Но на этом незащищенном от ветра мыси груды льда часто имели высоту шесть футов и более. А крепкий витра давнул с дули с пирамиды верхний камень, что помельче. Небо в конце мая никогда не темнело полностью, но в тусклом сумрачном свете всё вокруг казалось лишённым объёма, и полагаться на глазамер не приходилось. В полумраке выделялись одни лишь медведи, и то исключительно благодаря движению. С полудюжины голодных, любопытных зверей следовали за ними целый день, то приближаясь, то отставая. Помимо этих неуклюжих, развалисто ступающих животных и изредка попадавших в поле зрения, всё вокруг терялось в тусклом серо-белом свечении. Серак, на глаз маячивший в полумиле впереди и возвышавшийся на 50 футов, на деле находился всего в 20 ярдах и имел высоту 2 фута. Клочок голой каменистой земли в сотни футов от них в действительности оказался в целой миле, далеко на открытом ветрами мысе. В конце концов они нашли пирамиду. В 10 без малого вечера по всё ещё тикающим хронометру Гуцсера. Все мужчины настолько уморились, что руки у них бессильно болтались, как у любимых приматов Дарвина. По причине крайней усталости никто не разговаривал. Сани они оставили в полумиле к северу, где впервые ступили на берег. Гордо стал первый из двух посланий Он снял с оригинала копию, чтобы спрятать на берегу южнее, согласно распоряжению Сера Джона. Поставил в нём дату и нацарапал свою подпись. То же самое сделал второй помощник капитана Чарльз Дево. Они свернули лист бумаги в трубку, положили в один из двух медных герметичных цилиндров, взятых в поход, и опустили цилиндр в середину полой пирамиды, после чего установили на место камни, которые предварительно вынули, чтобы получить доступ к тайнику. "Ну что ж", сказал Гор. "Дело сделано". Вскоре после того, как они дотащились до саней, чтобы приготовить полуночный ужин, разразилась буря. Дабы облегчить сани при переходе через гряду айсбергов, они оставили тяжёлые одеяла из волчьих шкур, парусиновые подстилки и большую часть консервированных продуктов в укрытии на морском льду. Они рассудили, что поскольку пища находится в запаянных жестяных банках, она не привлечёт белых медведей, вечно вынюхивающих поживу, а даже если привлечёт, звери не смогут вскрыть банки. Они рассчитывали продержаться на острове 2 дня на урезанном пайке, в скобках, плюс любая дичь, которую они сумеют подстрелить, разумеется. Но при столкновении с суровой реальностью острова, надежда эта начала угасать. И спать всем скопом в палатке. А Дево, руководивший приготовлением ужина, достал патентованный набор продуктов из специальной тары, представлявший собой несколько хитроумно вставленных одна в другую плетёных корзин. Но три из четырех банок, выбранных для первого ужина на суши, оказались испорченными. Таким образом, у них осталось лишь по полпорции вчерашней соленой свинины на каждого. Свинину мужчины любили, поскольку она очень жирная. Но такого количества явно не хватало, чтобы утолить голод после столь трудного дня. И последняя неиспорченная банка с этикеткой «Превосходный наваристый черепаховый бульон», который они терпеть не могли, по опыту зная. чтобы бульон не превосходный, не наваристый, да и вряд ли черепаховый. Доктор Макдональдс из Террора последние полгода, со времени смерти Торингтона на острове Бичи, буквально помещался на качестве консервированных продуктов и при участии других врачей постоянно экспериментировал, пытаясь найти наилучшую диету, предотвращающую развитие цинги. И от старшева годами врачами Гудсэр знал, что некий Стивен Голднер, поставщик из Хаунддитча, добивавшийся заключения контракта с экспедицией благодаря чрезвычайно низким запрошенным ценам. Почти наверняка обманул британское правительство и службу географических исследований при военно-морском флоте Британии, поставив некачественные, а возможно и опасные для жизни пищевые продукты. Мужчины разразились проклятиями, узнав, что содержимое банок протухло. "Успокойтесь, ребята", сказал лейтенант Гор. Пару минут не пересекавший поток матросских ругательств, чтобы дать людям выпустить пар. Что вы скажете, если мы сейчас начнём открывать одну за другую банки из завтрашнего рациона, пока не найдём достаточно неиспорченной пищи, чтобы насытиться, и просто примем решение вернуться к нашему складу на льду завтра к ужину, даже если таковой состоится в полночь. Все дружным хором выразили согласие с поступившим предложением. Две из следующих четырёх банок оказались нормальными. В одной содержалось странное постное ирландское рагу, которое в лучших обстоятельствах едва ли сочли бы съедобным, а в другой некая смесь с аппетитным названием бычьи щёчки с овощами, относительно которой мужчины сошлись во мнении, что мясные ингредиенты взяты из дубильной мастерской, а овощи из заброшенного овощехранилища. Однако это было лучше, чем ничего. Но когда они поставили палатку, Раскатали в ней спальные мешки, разогрели пищу на спиртовке и разобрали горячие металлические миски с едой, засверкали молнии. Первая ударила в землю меньше, чем в 50 футах от них, заставив всех разом подпрыгнуть и просыпати из мисок свои бычьи щечки с овощами и рагу. Второй удар пришёлся ещё ближе. Они бросились к палатке. Молнии одна за другой с оглушительным треском ударяли в землю вокруг, подобием артиллерийских снарядов. Едва они успели забраться в коричневую брезентовую палатку, восемь мужчин в укрытии, рассчитанном на 4 человек с лёгким снаряжением, как матрос Бобби Терьер взглянул на металлический шестой палаточного каркаса и со словами: "Хох, твою мать!" рванулся к выходу. Снаружи шёл град величиной с крикетный мяч, высекавший из льда осколки, взлетавшие на добрых 30 футов. Полночные арктические сумерки озарялись молниями столь часто, что они накладывались друг на друга, и небо сверкало ослепительными вспышками, оставлявшими чёрные пятна остаточных изображений на сетчатке глаза. "Нет, нет!" прорал Гор, перекрывая грохот грома. Он рывком ототащил терьера от выхода обратно в переполненную палатку. "Куда не сунься. Мы здесь самые высокие существа." Отбросив шесты, по возможности дальше, но оставайтесь под брезентом. Заберите из спальные мешки или же теплостом. Мужчины бросились выполнять приказ. Пряди длинных волос, выбивавшиеся из-под оэльских паряков или вязаных шапах, трепыхались и извивались подобием змей на шерстяными шарфами, обмотанными вокруг шеи. Гроза нействовала всё сильнее, и от грохота грома закладывало уши. Град яростно молотил по спинам, прикрытым брезентом и одеялами, точно тысяча огромных кулаков, избивающих до синяков. На самом деле Гуцэр стонал скорее от страха, нежели от боли, хотя непрерывно сыпающиеся на голову и спину удары являлись самым жестоким избиением из всех, какие он претерпел со времени своего обучения в привилегированной частной школе. Господи Иисусе, твою мать, вскрикнул Томас Хартнал, когда град усилился и молнии засверкали чаще. Все маломальски здравомыслящие мужчины лежали под своими спальными мешками, а не в них, прикрываясь от града двумя слоями плотного шерстяного одеяла вместо одного. Брезент палатки грозил всем смертью от удушья. Тонкая просмоленная парусина под ними нисколько не спасала от холода. поднимавшегося снизу, пробирающего до костей, безжалостного, остужавшего нагретый дыханием воздух. "Разве грозы бывают когда-то холодно?" прокричал Гутцер гору, который лежал рядом с ним в куче перепуганных мужчин. "Такое случается," проорал в ответ лейтенант. "Если мы решим перебраться с кораблей в лагерь на суше, нам придётся взять с собой чёртову уйму грамот водов." Именно тогда Гутцер услышал первый намёк на вероятность, что они покинут корабли. Молния ударила в ледяной валун в футах в десяти от палатки, возле которого они сидели во время своего прерванного ужина, и отрикошетила к валуну высотой не более трех футов, сверкнув у них прямо над головами, прикрытыми брезентом. И все до единого мужчины прижались к земле плотнее, словно пытаясь продраться сквозь парусиновую подстилку и зарыться поглубже в мерзлую гальку. О, господи, лейтенант Гор, выкрикнул Джон Морфин, чья голова находилась ближе прочих, в входном отверстии рухнувшей палатки. Кто-то ходит там в этом аду кромешном. Все восемь членов отряда находились в палатке. Неужели медведь, прорал Гор, бродит вокруг в такую грозу. Слишком кропен для медведя, лейтенант, прокричал Морфин. Это Тут молния опять ударила в ледяной валун неподалёку от палатки, а удар следующей молнии пришёлся так близко, что наэлектризованный брезент над ними резко всколыхнулся, и все припали к земле ещё плотнее, прижались лицом к холодной парусине и отставили всякие разговоры, чтобы вознести к небу мольбы о спасении. Яростная атака, а Гуцару все происходящее представлялось некой атакой древних богов, разъяренных их самонадеянным решением зимовать в царстве Борея. Продолжалось почти час, пока, наконец, после раската грома не стихли в отдалении, и вспышки молнии не стали реже и не переместились на юго-восток. Гор выбрался из-под Брезента-Перу. Но даже этот бравый лейтенант, практически не ведавший страха, насколько знал Гуцар, не поднимался на ноги целую минуту, если не дольше. За ним все остальные на четвереньках выползли наружу и замерли на месте, ошеломленно озираясь вокруг и словно вознося мольбы и хвалы Всевышнему. В небе на востоке сверкали угрозы развлетвленных молний. Гром всё ещё грохотал над плоским островом, достаточно громко, что они кое-где ощущали звуковые волны и зажимали уши ладонями. Но град прекратился. Двухфутовый слой разбитых белых шариков устлал берег, насколько хватало глаз. А минуту спустя Гор встал и начал оглядываться по сторонам. Потом все остальные поднялись на ноги, медленно, неуклюже, ощупывая конечности, сплошь покрытые синяками, полагал Гуцер на основании своих собственных болевых ощущений. Черные тучи затягивали сумрачное небо на юге достаточно плотно, чтобы казалось, будто на землю опускается настоящая ночная тьма. — Вы только посмотрите! — крикнул Чарльз Бест. Гуцер и все остальные столпились возле саней. Перед своим прерванным ужином они сложили в кучу консервные банки и прочие предметы на месте, где готовили, и, мол, не каким-то образом ухитрилось ударить в низкую пирамиду банок, промахнувшись мимо самих саней. Все голденеровские консервные продукты разметало вокруг, как если бы в пирамиду попало пушечное ядро, точный бросок шара в космическом Кегельбане. Куски обугленного металла, все еще дымящиеся, несъедобные овощи, и тухлое мясо были разбросаны в радиусе 20 ярдов. У левой ноги врача валялся черный от копоти и скорёженный котелок, на боку которого виднелась надпись: "варочное устройство". Он входил в походный комплект столовых принадлежностей и стоял на одной из спиртовок, когда они бросились в укрытие. Металлическая бутылка, содержавшая пинту древесного спирта, взорвалась, и разлетевшийся во все стороны шрапнель, лишь чудом не задела никого из них, когда они спрятались под брезентом. Если бы молния ударила в деревянный ящик с бутылками горючего, стоявший на санях рядом с двумя дробовиками и коробкой патронов, все они погибли бы при взрыве. Гуцэр почувствовал осторожное желание рассмеяться, но сдержался из опасения, что одновременно разрыдается. С минуту все молчали. Наконец, Джон Марфин, взобравшийся на невысокую изрешечённую градом ледяную гряду поблизости, крикнул: "Лейтенант, вы должны взглянуть на это!" Они поднялись наверх, чтобы посмотреть, на что он там таращится. Вдоль низкой ледяной гряды и начинавшейся среди нагромождений льда к югу от них, и терявшейся из виду на северо-западе, тянулась цепочка совершенно невероятных следов. Невероятных, поскольку они превосходили размерами следы любого из ныне существующих животных на этой старой доброй планете. За пять дней похода мужчины видели на снегу следы белых медведей. И некоторые из них были на удивление большими, до 12 дюймов в длинной. Но эти отпечатки были в полтора-два раза больше, иные казались длиной с руку мужчины. И они были свежими, в этом не приходилось сомневаться, ибо вмятины остались не на старом снегу, а на холстом слоя градин. Какое бы существо ни проходило мимо лагеря, оно появилось здесь в самый разгар грозы с градом. как и докладывал Морфин. — Что это? — сказал лейтенант Гор. — Быть такого не может. Мистер Дево, будьте добры и принесите мне дробовики и патроны из саней. Есть, сэр! Еще прежде, чем помощник капитана вернулся с дробовиком, Морфин, рядовой морской пехоты Пилингтон, Бестер, Ер и Гуцер двинулись вслед за гором, который пошел по невероятным следам в северо-западном направлении. — Они слишком большие, сэр! — сказал морской пехотинец. Он был включен в состав отряда, знал Гуцер, поскольку являлся одним из немногих мужчин на обоих кораблях, имевших опыт охоты на дичь крупнее Тетерева. — Я знаю, рядовой, — сказал Гор. Он взял дробовик у второго помощника Дево и спокойно загнал в ствол патрон. Увязая в ледяном крошеве, семеро мужчин шагали в направлении темных облаков за цепью айсбергов, тянувшихся вдоль береговой линии. Может, это не следы, а что-то другое, скажем, арктический заяц или ещё какой зверь прыгал по ледяному массиву, делая вмятины всем телом, предположил Дью. "Да, рассеянно сказал Гор. Вероятно, такие есть, Чарльз. Но это были отпечатки лап. Доктор Гари Гуцэр знал это, и все мужчины шедшей рядом знали это. Гуцэр никогда в жизни не охотившийся на зверя крупнее кролика или куропатки, знал точно. что это не вмятина тела какого-то мелкого животного, прыгавшего влево-вправо, но скорее отпечатки лап некого его существа, которое пришло сначала на четырех ногах, потом, если верить следам, прошагало почти сотню ярдов на двух. Здесь они походили на следы человека, имеющего ступни длиной с предплечья гуцера и покрывающего почти пять футов за один шаг, причем вместо отпечатков пальцев, оставляющего бороздки от когтей. Они достигли незащищенного от ветра участка каменного берега, где Гуцер упал на колени много часов назад. Поскольку градины здесь разбивались на мельчайшие осколки, под ногами у них лежал практически голый камень, а на нем следы обрывались. «Рассредоточимся», — сказал Гор, который по-прежнему небрежно держал дробовик под мышкой, словно прогуливаясь по своему родовому помесью в Эссексе. Он поочередно ткнул пальцем в каждого из мужчин и указал, В какую сторону тому надлежит направиться, чтобы поискать следы на границе каменистого участка, немногим превосходившего размером и центральную часть крикетного поля. Следов ведущих прочь с гальки не обнаружилось. Мужчины несколько минут бродили взад, вперед, внимательно глядя под ноги, стараясь не ступать на нетронутый снег, а потом все застыли на месте, рассеянно переглядываясь. Каменистый участок имел форму почти правильного круга. Никаких следов, уводящих за пределы онного, не было. Летенант начал бест. Помолчите минутку, сказал Гор резко, но не раздражённо. Я думаю. Сейчас он единственный двигался, широким шагом проходил мимо мужчин и напряжённо вглядывался в снег и лёд за пределами круга, словно пытаясь понять шутку с ним сыгранную. Теперь, когда гроза ушла на восток, стало светле. В скобках. Было почти 2 часа по полуночи по хронометру Гуцзора. И снег с ледяной крошкой за границей усыпанного галькой пятачка оставался нетронутым. Летенант настойчиво повторил Бест: "Я насчёт Тома Хартного". "Да, что с ним?" отрывисто спросил летенант. Он начинал обходить участок по третьему разу. Его здесь нет. Я только сейчас понял. Я не видел Томас с момента, когда мы вышли из палатки. Гуцэр резко вскинул и повернул голову одновременно со всеми остальными. В 300 ярдах за ними находилась низкая ледяная гряда, загораживающая рухнувшую палатку и сани. Никакого движения на всём обозримом серо-белом пространстве не наблюдалось. Все разом сорвались с места и побежали. Хартн был жив, но без сознания и по-прежнему лежал под брезентом палатки. На голове сбоку у него вздулась огромная шишка. Толстый брезент прорвался от удара градины величиной с кулак. Из левого уха сочилась кровь. Но Гуцэр скоро нащупал слабый пульс. Они вытащили Хартнала из-под палатки, достали два спальных мешка и устроили пострадавшего по возможности удобнее. По небу опять плыли тёмные облака. Насколько серьёзна травма? спросил лейтенант Гор. Гуцэр потряс головой. Пока неизвестно, узнаем, когда он начнётся, если он начнётся. Удивительно, что больше никто из нас не пострадал столь же тяжело. Это было поистине смертоносное извержение твёрдых тел с небес, горки вно. Мне бы очень не хотелось потерять Томми после того, как его брат Джонни умер в прошлом году. Семья не перенесёт такого удара. Гудсерв вспомнил, как готовил к погребению Джона Хартна, одетого в лучшую фланелевую рубаху брата Томми. Он подумал об этой рубахе, находившейся под мёрзлой землёй и занесённым снегом камнями во многих милях к северу отсюда, о ледяном ветре под чёрными скалами, проносившемся между деревянными надгробиями, и содрогнулся. Мы все начинаем замерзать, сказал Гор. Необходимо поспать. Рядовой Пиллингтон, найдите опорные шесты и помогите Бэсту и терьеру снова установить палатку. Есть, сэр. Пока двое мужчин искали опорные шесты, Морфин поднял брезент. Изрешечённая градом палатка походила на видавшие виды боевое знамя. "Боже мой", сказал Дубо. "Все спальные мешки промокли насквозь", доложил Морфин. "Палатка внутри тоже промокла", Горв вздохнул. Пиллингтон и Бест вернулись с двумя почерневшими, погнутыми обломками шестов из металла и дерева. "В них попала молния, лейтенант", доложил рядовой морской пехоты. Похоже, её притянул металлический стержень. Цер. От них теперь мало прог. Гор просто кивнул. У нас в занех есть ледоруб. Принесите его из запасной дробовик, чтобы использовать в качестве опорных шестов. Растопите немного льда, чтобы залить у их основания. Спертовка испорчена, напомнил терьер. Растопить лёд не получится. У нас в занех есть ещё две спертовки, сказал Гор. А в бутылках осталась питьевая вода. Сейчас она обратилась в лёд, но засуньте бутылки за пазуху, чтобы он растай. Залейте воду в ямку, которую прорубите во льду. Она мигом замерзнет. Мистер Бест. Да, сэр. Откликнулся плотный молодой моряк, пытаясь подавить зевок. Вычистите палатку изнутри, возможно, тщательнее. Возьмите нож и распарите два спальных мешка. Получится два широких одеяла. Одно мы используем в качестве подстилки, а другим накроемся. Тесно, прижавшись друг к другу, чтобы не закоченеть. Нам нужно поспать. Гудсар внимательно наблюдал за находившимся в беспамятстве Хартноу, но молодой человек по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Врачу пришлось проверить, дышит ли он, чтобы удостовериться, что он ещё не умер. "Мы двинемся обратно утром, сэр", спросил Джон Марфин. "В смысле, чтобы забрать наши припасы из склада на льду, а потом направимся назад к кораблям? Теперь у нас провианта осталось всего ничего, не хватит на обратный путь". Даже если урезать рацион до да маломальски приемлемого минимума. Гор улыбнулся и помотал головой. Двухдневный пост не повредит нам, дружище. Но поскольку Хартнелл ранен, я отправлю четверых к нашему складу с ним на санях, обустроившись со всем чищанием. А я тем временем возьму одного человека и направлюсь на юг во исполнении приказа сэра Джона. Я должен спрятать в тайнике второе письмо Адмиралтейству. Но самое главное... Нам необходимо продвинуться на ю как можно дальше, чтобы проверить, нет ли там каких признаков чистой воды. Весь наш поход окажется напрасным, коли мы не сделаем этого. — Я готов пойти с вами, лейтенант Гор, — сказал Гуцер и поразился звук у собственного голоса. Почему-то для него было чрезвычайно важно продолжить путь с офицером. Гор тоже казался удивленным. — Благодарю вас, доктор, — мягко сказал он. — Но неразумнее ли будет, если вы останетесь с нашим раненым товарищем? Гуцер густо покраснел. — Со мной пойдет Бест, — сказал лейтенант. — До моего возвращения командовать отрядом будет второй помощник ДВО. — Есть, сэр, — хором сказали оба мужчины. Мы с Бестом выступим часа через три и постараемся пройти на юг как можно дальше, взяв с собой лишь немного соленой свинины, цилиндр для письма и по одной бутылке воды на каждого, несколько одеял на случай, если придется стать биваком, и один из дробовиков. Мы повернём назад около полуночи и постараемся встретиться с вами на льду к 8:00 с клянком завтрашнего утра. На обратном пути к кораблям с Санной Грусс у нас будет легче, если не считать хартнела. Я имею в виду. Так что, бьюсь об заклад, мы доберёмся до дома не за 5 дней, а за 3, если не меньше. Если мы с бестом не вернёмся к лагерю на море послезавтра к полуночи, мистер Даво, берите хартнела и возвращайтесь к кораблям. Yes, sir. «Рядовой Пилингтон, вы очень устали?» «Да, сэр», — ответил 30-летний морской пехотинец. «То есть нет, сэр, готов выполнить любой ваш приказ, лейтенант?» Гор улыбнулся. «Хорошо. Вы заступаете на дежурство на следующие три часа. Единственное, что я могу вам обещать, так это то, что вам первому позволят лечь спать, когда ваш отряд достигнет сегодня места стоянки у склада. Возьмите мушкет, незадействованный в качестве палаточного опорного шеста, Но оставайтесь в палатке. Просто выглядывайте наружу время от времени. Слушаюсь, сэр. Доктор Гуцэр вздёрнул голову. Будьте добры, перенесите мистера Хартнала в палатку с помощью мистера Морфина и устройтесь там поудобнее. Мы положим Томи в середину нашей кучи мала, чтобы согревать своими телами. Гуцэр кивнул и двинулся с места, чтобы поднять своего пациента за плечи вместе со спальным мешком. Шишка на голове Хартнала теперь выросла до размеров маленького бледного кулака. Хорошо, стуча зубами проговорил Гор, когда потрёпанную палатку установит. Теперь давайте расстелим одеяло, ляжем, прижмёмся покрепче друг к другу. Точно бедные северные, каковыми, собственно, мы и являемся, и попытаемся поспать час-другой.